829 декабрь, 23. -е. Если проверить, сколько мыслей остается учителю и сколько тому, что вокруг, и мысли в обычном, кажется, что количество первых ничтожно мало, а вторые занимают все поле видимости. Вот почему дается совет в сердце держать образ ведущим. Тогда, если это достигнуто, мысли обычные уже не будут закрывать наигломнейшего. В этом единственный выход — выйти из замкнутого круга обычности.